Немало легенд связано с последующим исчезновением трона Соломона. Согласно одной из самых известных из них, первым из чужеземных царей захватил этот престол египетский фараон Нехо. Трон Соломона был доставлен в Египет и поставлен в тронном зале. Но когда Нехо ступил на первую ступеньку трона, лев так сильно ударил его в бедро, Что он на всю жизнь остался хромоногим. Затем по праву победителя трон перешел во владение Навуходоносора. Однако, когда последний доставил его в Вавилон и стал подниматься на престол, лев ударом лапы поверг Навуходоносора на землю. Из Вавилона трон был взят Дарием и увезён в Мидию. Однако персидский царь даже не пытался пользоваться этим трофеем. После своей победы над персами Александр Македонский вернул трон в Египет. Оттуда тот был похищен кем-то из Селевкидов, а дальше его следы теряются. Исследователи же, анализировавшие выше приведенный библейский отрывок, обращают прежде всего внимание на слова: "И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом". Но дело в том, напоминают ученые, что слоновая кость в ту эпоху была значительно дороже золота. Покрывать слоновую кость золотом это все равно что покрывать золото железом. Так для чего же Соломон покрыл свой трон из слоновой кости золотом? Ответ, считают историки, напрашивается сам собой. Потому что на самом деле Трон не был сделан из слоновой кости. Вероятнее всего, он был сработан из прочного, добротного дерева, возможно, из кипариса или того же ливанского кедра, а Соломон сверху покрыл это дерево золотом, распустив одновременно слух, что под золотом скрывается слоновая кость. И в этом тоже был весь Соломон. Видимо, не так уж редко прибегавший к подобного рода трюкам На протяжении всей жизни ему явно доставляло удовольствие создавать вокруг себя ореол загадочности, представлять себя куда более богатым и могущественным, чем он был на самом деле. Возведением дворцового комплекса охватившая Соломона строительная лихорадка не закончилась. Он занялся расширением своей столицы, всячески поощряя своих придворных богатых иерусалимцев строить как можно более роскошные здания, так как с юга и с востока Иерусалим окружали обрывистые склоны ручья Кедрон. То Иерусалим расширялся в сторону севера. Вокруг новых границ города Соломон построил новую крепостную стену, сооружение, которое, видимо, продолжалось довольно долго. В третьей книге Царств Трижды упоминается о разных стадиях и о строительстве: глава 3, стих 1, глава 9, стих 15 и глава 11, стих 27. Из всех этих описаний очень часто возникает представление об Иерусалиме как об огромном, величественном мегаполисе древности, каковым он безусловно не был. Как Соломон не старался На самом деле, по оценкам историков, в дни завоевания Давидом Иерусалима за его стенами жило порядка тысячи человек. В дни Давида эта цифра увеличилась до полутора двух тысяч человек. При Соломоне постоянное население города, по разным оценкам, колебалось между четырьмя с половиной и пятью тысячами человек, не считая обитателей царского дворца. Не исключено, что примерно столько же в нем жило приезжих купцов, представителей различных зарубежных миссий и других гостей. В городе действовал огромный рынок, на который съезжались торговцы со всего ближнего, среднего, а может быть и дальнего востока. Число гостиниц и постоялых дворов в Иерусалиме, возможно, было вполне сопоставимо с числом домов его жителей. и административных зданий. Не случайно одними из главных героинь литературы того времени являются обретающиеся на таких дворах блудницы, выполнявшие одновременно работу поварих и официанток, а порой и бывшие хозяйками этих заведений. Наконец, население города резко увеличивалось в дни важнейших еврейских праздников, когда в храм стекались десятки тысяч паломников, со всех концов страны. Так что Иерусалим времен Соломона и в самом деле был пусть не самым большим, но одним из самых замечательных городов мира той эпохи, поражавший гостей своей красотой. Здесь можно было купить любые известные в ту пору товары. Таможенные и другие пошлины с приезжавших в город купцов обеспечивали непрерывный поток поступлений в казну. Так что царские повара щедро расплачивались с жившими в Иерусалиме поставщиками различных съестных припасов. Обитательницы царского гарема и жены сановников покупали благовония и заказывали украшения у местных ювелиров, одежду и обувь у местных сапожников и так далее. Кроме того, иерусалимские ремесленники, менялы, трактирщики и так далее Жили за счет обслуживания приезжих торговцев и процентов с посреднических сделок. Таким образом, не только царь, но и все остальные жители столицы были по-настоящему богаты. Уровень их жизни разительно отличался от уровня жизни земледельцев и ремесленников в провинции. Город, казалось, купался в золоте, и горожане не знали, куда его тратить. не говоря уже о Соломоне и его приближённых. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломоновы считалось ни за что. Третья книга Царств, глава 10, стих 21. говорит по этому поводу Библия. И буквально чуть ниже и сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству приравнял с сикоморам, растущими на низких местах. Третья книга Царств, глава 10, стих 27. Ещё одним проявлением стремления Соломона показной роскоши стало решение сделать для 500 бойцов своей дворцовой гвардии золотые доспехи. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованного золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованного золота, по три мины золота пошло на каждый щит. и поставил их царь в доме из ливанского дерева. Третья книга царств, глава 10, стихи 16-17. Один сикль, шекель это 11,424 тысячных грамма, одна мина манна это 100 шекелей. Таким образом, вес большого золотого щита составлял около семи килограммов, а малого три с половиной килограмма. Необходимо отметить, что ряд авторов считают, что будучи повешенными на стенах дворца, эти щиты отнюдь не предназначались для царских гвардейцев, а представляли собой нечто вроде неприкосновенного золотого запаса страны. Как уже понял читатель, в дворцовом комплексе Соломона Жили сотни людей: обитательницы гарема, стражники, слуги, придворные да и просто приживалы, отцы которых получили за те или иные заслуги право принимать пищу за царским столом еще в дни Давида. Вся эта огромная челядь требовала ежедневного и немалого количества продуктов. Впрочем, немалого это мягко сказано. Продовольствие Соломону на каждый день составляли: 30 коров тонкой муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 валов откормленных и 20 валов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей и серны сайгаков и откормленных птиц. Третья книга Царств, глава 4, стих 22. Таким образом, в год царский двор потреблял 2000 тонн пшеничной муки тонкого помола, 4000 тонн обычной муки, 11000 голов крупного рогатого скота и 36000 мелкого. Эти цифры на первый взгляд выглядят фантастическими, но такое впечатление обманчиво. Во-первых, Следует отметить, что подобная пышность двора с огромным числом прихлебателей была свойственна монархам во все времена, а восточным монархам в особенности. К примеру, двор жившего столетия спустя персидского царя Кира потреблял ежегодно 6,5 тысяч тонн пшеничной муки, 6,1 десятой тысячи тонн ржаной муки. 36 тысяч голов крупного скота и 250.000 мелкого. Сравнивая эти цифры, поневоле приходишь к выводу, что по сравнению с Киром, великой царь Соломон был сама умеренность. Правда, не стоит забывать, что и размеры его царства были куда скромнее размеров Персидской империи. Во-вторых, в приведенные выше данные об объеме потребления двора Соломона Безусловно, входило и обеспечение продовольствием всех служивших в храме левитов и коэнов, а также не исключено и выполнявших трудовую повинность в столице строительных рабочих. С учетом этого цифры третьей книги Царств выглядят вообще очень скромно. И наконец, напомним, что значительную часть времени дворцовой жизни составляли пиры с участием сотен гостей. Апологеты Соломона говорят, что он отмечал пирами окончание изучения той или иной главы Писания. Но даже если это и правда, то далеко не вся правда, сказал я в сердце моем, Дай испытаю себя весельем и насладись добром. Но и это тоже суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моём услаждать вином тело моё. признается Соломон в Екклезиасте. Глава 2, стихи 1, 3. Уже исходя из этих слов, мы можем предположить, что вино на этих грандиозных пирах текло рекой. Одно блюдо сменяло другое. Гремела музыка, пирующая, стремясь развлечь царя, состязались в шутках, тостах, искусстве стихосложения. Царь видел вокруг себя толпу счастливых, вполне довольных жизнью людей, и, видимо, искренне считал, что также счастлив и доволен весь народ. Между тем, как считают историки, чем дальше, тем больше в различных слоях населения назревало недовольство. политикой Соломона. В Иерусалиме очевидно росло и ширилось противостояние Соломона с ревнителями закона, жрецами и членами синедриона. Им были явно не по душе как браки Соломона с иноплеменницами, так и еще больше та свобода, которую он предоставил языческим культам. Всё большее подпадание Соломона Подъ языческое вліяніе видѣлось и в самом образе его жизни и во всех его нововведениях. Разве фигуры животных, украшавших тронъ Соломона, не напоминали культы египетских, финикийскихъ и ассирийских богов, которые изображались в виде тех же животных? Развѣ это не было нарушением заповеди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 Скажем, во все более широком использовании лошадей в армии, в сельском хозяйстве и в качестве транспортного средства, они видели реальную опасность ассимиляции и отказа народа от синайского откровения. Пол Джонсон в своих предположениях идет еще дальше. По его мнению, многие ревнители культа единственного бога Должны были находить языческие элементы в самом оформлении Иерусалимского храма. Херувимы, статуи быков, на которых стояло так называемое медное море и тому подобное. Да и само объявление храма единственным местом, где можно было приносить жертвы богу, вызывало, по мнению Джонсона, недовольство колен живших на севере страны. Вдобавок ко всему Соломон Явно отвергал авторитет пророков своего времени, не спрашивая их советов и не прислушивался к ним. В отличие от своего отца Давида, не делавшего без такого совета и шагу, судя по всему, после смерти Нафана Соломон вообще ликвидировал институт придворных пророков. Хотя по меньшей мере один выдающийся пророк, Ахия Силоянин, в его время жил. На основании этого явно чувствовавшегося в библейском тексте недовольства деятельностью Соломона, ряд израильских историков высказывают предположение, что последняя книга Пяти книжей Моисеева, Второзаконие, была написана или по меньшей мере серьезно отредактирована именно в эпоху царя Соломона. Во всяком случае, при чтении излагаемых ею законов, касающихся царя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 дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии чтобы не надмевало сердце его перед братьями его и чтобы не уклонялся он от закона ни направо ни налево дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля Второзаконие глава 17 стихи 14 20. Как считает Барух Каплинский, в этом отрывке что ни слово то прямое обличение царя Соломона. Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, говорится в тексте. Но разве Соломон не завел себе целые табуны коней и колесницы, и разве ради торговли с Египтом Он не послал своих представителей в эту страну. Далее Апити предупреждает, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Но ведь это именно Соломон поставил абсолютный рекорд среди всех царей по числу жон и наложниц, а те, будучи язычницами, развратили его сердце. И чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но это именно Соломон скопил в Иерусалиме такие богатства, что серебро в его столице ничего не стоило. Следствием этого стал гигантский разрыв в уровне жизни между столицей и периферией. А цены даже на самые обыденные товары в Иерусалиме стали так высоки, что провинциал с его горсткой серебра почти ничего не мог там купить. Вдобавок ко всему Соломон все дальше отступал от заповеди Пятикнижия, и сердце его все больше и больше надмевалось пред братьями его, что никогда не было свойственно его отцу Давиду. В этом контексте чрезвычайно важный характер приобретает рассказ о втором откровении Бога Соломону, В каждом слове которого звучит предупреждение, смешанное с угрозой. После того, как Соломон закончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал, сделал, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Габаоне. И сказал ему Господь: "Я услышал молитву твою и прошение Твое,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 и пойдёте и станете служить иным богам и поклоняться им то я истреблю Израиля с лица земли которую я дал ему и храм который я осветил имени моему отвергну от лица моего и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов и о храме всем, высоком всякой проходящей мимо его ужаснётся и свистнет и скажет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 Итак, Бог второй раз является Соломону вскоре после завершения им строительства своего дворца, то есть на 24-м году его царствования, является так же, как некогда в Гаваоне во сне. Но если разобраться, Всевышний не открывает в этом видении Соломону ничего нового, Бог сообщает царю, что строительство Иерусалимского храма принято им и обещает, что его присутствие никогда не отойдет от того места, на котором построен храм, но при этом не гарантирует вечности храма. Строительство так называемого дома Господа является величайшей заслугой Соломона, но её недостаточно, чтобы еврейское государство продолжило свое существование в истории. Условия существования евреев на земле обетованной, условия долголетия самого Соломона и сохранения трона за его потомками остаются теми же. Строгое следование духу и букве данных им законов. По сути дела, значительная часть этого второго откровения Соломону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 Втора глава 29, стихи 22-25. Таким образом, всевышний повторим, лишь напоминает Соломону, что тот нарушает его заповеди, отступил от соблюдения его законов, и это в итоге может обернуться драматическими последствиями для самого Соломона и совершенно катастрофическими для страны и народа. Сторонники рационального подхода к Библии считают, что если Соломону и в самом деле приснился такой сон, то он вероятнее всего лишь отражал те предостережения, которые ему приходилось выслушивать днем от священников. Тем временем страна, по меньшей мере внешне, процветала. Строились новые и укреплялись старые города. На границах было относительно спокойно. А потому Соломон попросту не видел причины менять систему государственного устройства, выстроенную им за два десятилетия своего правления.